Глава 379. Чем больше владения, тем ты влиятельней. В Катакомбах царила тишина. Будто бы хармическое оружие губернатора одним ударом уничтожило всю нежить. Какое-то время в Катакомбах не будет чудовищ. После ее атаки на стенах даже не осталось коконов. Во время путешествия по катакомбам никто не попытался остановить москитов. В конце тоннеля они оказались на границе контроля Ван Була. Их глазами он смутно видел стену впереди. По его лицу промелькнуло удивление. Дело не в том, что он никогда не видел стену. Он и вправду никогда не видел ее своими глазами только через москитов и на снимках, сделанных командой Кундао. В его воспоминаниях стена была очень толстой и излучала жуткий холод. Чтобы невооруженным глазом увидеть результаты работы магической формации, она должна подтачивать стену по меньшей мере несколько лет. Но сейчас Ван Буоле вновь увидел стену. В сравнении с изображениями в последнем докладе Кундао, она визуально стала тоньше. Как будто над ней как следует поработала магическая формация, для Ван Буолы это стало сюрпризом. В его глазах разгорелось пламя. К сожалению, он не мог с уверенностью сказать, что стало причиной такого сильного таяния. Дело в появлении гигантской руки? Или все из-за удара от хромического оружия девятого ранга? Или все дело в поглощенном семечком темном ци. Ван Буолы не мог точно установить причину, однако он увидел в произошедшем возможность. Как именно использовать ускорение таяния льда он пока не знал, Тем не менее, он прочел достаточно автобиографию высокопоставленных чиновников, чтобы понимать, над этим следовало хорошенько подумать. С этой мыслью он вызвал к себе Кундао. Тот еще не до конца оправился от ран, но его состояние было вполне приемлемым. В прошлом он бы проигнорировал вызов и послал бы к Ван Буэле одного из заместителей. После инцидента в катакомбах он решил лично отправиться к нему. На вопросы Ван Буэле Кундао не стал ничего скрывать. Он поделился с ним всем, что знал о стене. даже видеозаписями, сделанными во время последней вылазки в катакомбы. От их содержимого у Ван Буэлэ, загорелись глаза. Стена действительно стала немного тоньше. Это сузило список подозреваемых. К сожалению, для проверки гипотезы было трудно воспроизвести появление гигантской руки и удар молота губернатора. По мнению Ван Буэлэ, гигантская рука явно не имела отношения к загадке подтаившей стены. Удар от оружия тоже вряд ли как-то мог повлиять на состояние стены, В противном случае фракции Федерации не стали бы заморачиваться с установкой здесь магической формации. Они могли бы просто по очереди бить по стене хромическим оружием девятого ранга, пока то не треснет. В материалах губернатора было сказано: "Стену может пробить только божественное оружие". Ван Болы прищурился, его сердце забилось быстрее. Ему оставалось только проверить поглощающее семечко. У него в голове ярким пламенем полыхала новая идея, правда, он не знал, как ее проверить. Инстинкты подсказывали, Если гипотезу удастся подтвердить, то у него в руках окажется редчайший шанс. Ван Буоле подавил бушующее в душе пламя и отпустил Кундао, а потом поспешил к запечатанным катакомбам божественного оружия. Это место находилось под контролем армии. Спасительная операция заслужила ему уважение солдат и офицеров, к тому же он был мэром, никто не попытался остановить его, а некоторые вообще предложили сопроводить его. Ван Буоле были не нужны свидетели, поэтому он вежливо отказался от эскорта. Перед спуском в катакомбы он нервно послал на разведку москитов. Он не стал заходить слишком далеко, остановившись недалеко от входа. Убедившись, что вокруг безопасно, он, использовав темное пламя в качестве основания, разбудил поглощающее семечко. В этот же миг его окатил холод из глубин катакомб. Иван превратился в огромную черную дыру, втягивающую в себя ледяной цы. В то же время он мысленно дотянулся до москитов в районе стены и послал их вперед. От увиденного он поёжился... Их глазами он увидел таяне ледяной стены. «Всему виной поглощающая семечка!» — радостно подумал Ван Буэлэ. Остановив поглощающее семечко, он спешно покинул катакомбы. На поверхности он вновь крепко их запечатал. У себя в резиденции Ван Буле был не в настроении медитировать. Вместо этого он принялся мерить шагами комнату. «Это редчайший шанс. Надо придумать, как разыграть карты так, чтобы получить максимальную выгоду». Во время мозгового штурма выражение лица ван Боле то и дело менялось. От напряженной умственной работы он проголодался, поэтому достал несколько пакетиков снеков. Далее начала Федерация крайне серьезно отнесется к любому методу ускорения тайны стены. Моя власть сильно ограничена. К тому же мне совершенно не хочется рассказывать о поглощающем семечке. Но тут вполне подойдет техника, которую я научил студентов Академии туманного ДАО. Однако в ее основе должны находиться темные искусства. Это будет нетрудно сделать. Надо каким-то образом превратить секретную технику в магическую формацию, а потом сделать себя её ядром. Тогда магическая формация станет чем-то вроде увеличенного поглощающего семечка и сможет с безумной скоростью убирать темный ци из катакомб, тем самым ускоряя тайне ледяной стены». Ван Боулэ остановился в центре комнаты и хлопнул себя по бедру. В его глазах искрились восторг и нетерпение. Ему страдом удавалось сдерживать рвущиеся наружу эмоции, Опираясь на знания из автобиографии высокопоставленных чиновников, он составил гениальный план. «Если все получится, то я получу безраздельную власть. Магической формации потребуется больше ресурсов и места. Вот почему нужно будет расширить административный район. Мы установим магическую формацию поглощающего семечка на основе магической формации укрепления отцы. Если федерация одобрит мой план, то только я буду решать, насколько расширить административный район для поддержания новой магической формации». Я смогу в несколько раз расширить административный район и превратить его в новый марсианский город. Да, точно. Именно эту возможность я инстинктивно почувствовал. После успешного возведения новой магической формации, у меня появится шанс превратить административный район в настоящий город! Вон Боулы посетила очень смелую идею, в случае успеха которой новый административный район станет полноценным городом. Несмотря на отсутствие возможности для карьерного роста... Его статус снова поднимется с первостепенного четвёртого ранга до первостепенного третьего ранга. все таки Федерация не позволит обычному административному району достичь размеров настоящего города. Это создаст хаос в устоявшейся административной системе. Если это произойдет, то район точно переведут в разряд города. Иван БВЛ был ключом к постройке города, ведь именно он предложил план Федерации. В каком-то смысле он станет незаменимым, ведь у него появится решение насущного для Федерации вопроса, Им нужно было как можно скорее пробить стену в катакомбах божественного оружия. С крепкой теорией и гарантией успешного применения ее на практике у него были все шансы без особых проблем подняться до первостепенного третьего ранга. Чем больше будут мои владения, тем влиятельнее я стану! Ван Буэлэ охватил неконтролируемый восторг. По его мнению, он был слишком умен, раз смог придумать такой блестящий план. Он достал бутылку духовной ледяной воды и сделал большой глоток. Пламя в его душе полыхало как никогда ярко. Пока это должно оставаться тайной, что до упрощения техники культивации до магической формации. Ван Була задумался: В один момент у него в голове возник образ Джао Ямен и до академии эфира. Надо попросить Джао Яме о помощи, а также обратиться к главе секты за советом. С этой мыслью Ван Буоле включил кольцо передатчик и нашел в нем номер Джао Ямен, который работала в столице Федерации на Земле. Сейчас она сидела у себя в кабинете. С момента своего назначения на должность эта утончённая и элегантная красавица не выходила из головы множества работающих с ней мужчин. Одно её присутствие заставляло представителей противоположного пола бить. В данный момент перед ней стоял молодой мужчина приятной внешности. «Директор Джао, наш департамент сегодня устраивает вечеринку. Вы...» Стоило Джао Ямен поднять голову и внимательно посмотреть на него, как лоб молодого человека покрылся испариной. Занервничав и замявшись, он что-то пролепетал, но так и не смог закончить фразу. В конечном итоге он умолк ретировался. Джоу Ямен опустила глаза обратно на разложенные по столу документы. В этот момент у нее завибрировало кольцо. Из него раздался возбужденный голос Ван Булы. «Ямен, скучала по мне? Посылаю тебе свои обнимашки с Марса на Землю!»